Не отнимайте мою возможность быть полезным. Тельницкий тоже встал, подошел к печке, находящейся в коридоре, бросил письмо Ломова в огонь и стал смотреть, как оно горит. Убедившись, что письмо сгорело дотла, он вернулся в зал. Привычка, выработанная годами, не оставлять после себя улик, или чего-либо связанного с его деятельностью, сработало и с этим письмом. В письме, по мнению Тельнецкого, было слишком много откровений, и подобные сведения не имели права на существование в письменной форме. Тельнецкий даже задал себе вопрос, не хотел ли, Ломов этим письмом, как-то подставить меня, и стал мысленно искать ответ. Слова в конце письма «Не суждено быть друзьями», Очень сильно взволновалительнецко. Эти слова для него стали прямым призывом к оперативной смене места жительства и документов. Он теперь не один. Он отвечает за всех членов семьи. Он уже не может допустить появления не прогнозируемых рисков, как раньше. Все члены семьи собрались в зале. Семейный совет был принятым правилом в их молодой семье. И объявлялся, как только было необходимо обсудить общий вопрос и требовалось мнение каждого. Тельнецкий завёл эту традицию с того самого дня, когда попросил руки и сердца у своей возлюбленной Книгине Белозёрской. Когда совет был нужен Книгине для получения согласия у Вениамина и Эмилии выйти замуж за Тельнецкого. Со временем советы стали чем-то вроде общего времяпрепровождения и семейного отдыха. Эмилия, гимназистка, жила с мамой душа в душу и с большой охотой участвовала в семейных посиделках. Да и к тому же вечерами ей было очень скучно, особенно в этом году. И она ждала вечера, чтобы провести его в кругу семьи. Она уважала отчима и даже временами называла его отцом, сначала в шутку, потом всерьез. Тельницкий тоже очень тепло к ней относился. Всегда дарил подарки как супруге, так и Эмилии. И подарок Эмилии нисколько не уступал подарку ее маме. Тельнецкому очень часто приходилось искать два одинаковых подарка, а иногда он даже заказывал их в двух экземплярах, только чтобы не огорчить Эмилию. Вениамин, уже студент университета, стремительно входил во взрослую жизнь со своими интересами и старался не участвовать в семейных советах. Он их, по сути, не воспринимал всерьез. А если и присутствовал, то делал это крайне неохотно, не высказывал своих мыслей, мнений и предложений. Долбное поведение со стороны Вениамина было очень заметно, и княгиня с этим упорно боролась, пытаясь привлечь сына к дискуссии, но его индиферентность к семейному общению была неизменной. Другое дело его жизнь вне семьи. К нему часто приходили сокурсники, он постоянно куда-то отходил и в последнее время не всегда ночевал дома, чем доставлял много хлопот матери. Тельницкий прикрепил человека следить за ним. И после недельного изучения маршрутов, встреч и увлечений успокоил супругу словами «Вениамин увлекся революцией и вступил в ряды Российской социал-демократической рабочей партии большевиков». Буквально с первого месяца Нового года учебы в университете и после вступления в партию Вениамина ничто другое не волновало, кроме учебы и партийной работы. Вениамин искренне верил, что и его отчим тоже учебы революционер от партии большевиков и проявлял уважение к нему исключительное из этих соображений. Изложенное предложение об эмиграции возмутило менямина до глубины души, и он, не удержавшись, высказался: "Как вы можете сейчас предать идеалы революции? Сколько лет вы боролись, и когда осталось только укрепить победу, вы предлагаете буквально бежать из страны? Как это понимать?" Ильинский знаю, увлечённость Вениамина революцией ожидал именно такой реакции. Он посмотрел на жену, потом на Вениамина и ответил: "Осталось закрепить победу". Я не к этой победе упорно шёл изо дня в день, чиз большие риски и самопожертвование. Вы и без меня каждый день видите разруху, несчастье и неимоверные горе, принесённые революцией. Я, может быть, больше патриот и революционер, чем вы себе представляете. Но истинное наше положение свидетельствует против меня, против нас. Трезвый взгляд на подлинную ситуацию должен усмирить ваш революционный азарт и вразумить, избавив от иллюзий. О чём вы говорите? Я не вижу разрухи, не вижу неимоверного горя. Истину вас не понимаю. Недоуменно возразил Вениамин Очаму и потом посмотрел на маму, будто искал поддержку. «Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет. Представим ситуацию. Вы, выходя из дома, не наденете красную повязку. Сколько кварталов вы пройдете, пока вас не обыщат и, несомненно, ограбят, или, что еще хуже, не пристрелят?» — спросил Тельницкий Вениамина. — Какое имеет отношение красная повязка к вашему желанию покинуть Россию? — Самое непосредственное, — тут же ответил Тельницкий. Вот вам еще вопрос к размышлению. Сколько часов вам потребуется, чтобы найти и купить продукты к обеду и дрова для печки? Вот завтра давайте проведем эксперимент. Вы пойдете покупать продукты и дрова. Мне интересно, через сколько часов вы вернетесь с покупками. Это все временные трудности. Они сейчас решаются и будут решены в самое ближайшее время, ответил Вениамин, не понимая, при чем тут продукты и дрова, когда речь идет чуть ли не о бегстве из страны. Кингиня встала и вышла в коридор, чем всех удивила. Тельницкий хотел что-то у неё спросить, но передумал. Если супруга сочла нужным покинуть столь важный разговор без пояснения, значит, ей это нужно. То, что вы сейчас в партии большевиков, начал отвечать Тельницкий Вениамину после того, как проводил жену взглядом. Несколько не изменяет ситуации. Я тоже состою в партии. Я являюсь яростным активистом и организатором многих революционных процессов. Как ранее, так и сейчас и в будущем хочу быть полезным стране. Но мы все мы одной крови и не воспринимаем последствия и разруху как положительное явление. В своей революции мы действовали в других интересах. Мы действовали в интересах созидания, а не разрушения. Теперешняя власть занимается только тем, что ломает классовое неравенство через колено. Этого нельзя делать столь категоричными методами. Революция должна уравнивать шансы всех сословий и открыть доступы к благам, к знаниям, к производству, а по факту получается, что разрушается чуть ли не все, что имеется. Я не хочу вас учить жизни, мой дорогой Вениамин. Я этими словами хочу вам только открыть глаза. дабы помочь вам увидеть многогранность и глубину всей ситуации. В семье впервые заговорили вслух о политической вовлечённости и партийной принадлежности Вениамина. После слов о его партийности он немного застеснялся и стал смотреть в пол. Но к последней фразе тельницкого градус возмущённости у Вениамина стал подниматься, и он уже захотел высказать о чёму всё, что он думает, но не мог найти нужных слов или же не хватило храбрости. Винемин в ответ не проронил ни слова. Образовалась пауза. Воспользовавшись ею, Тельницкий продолжил: "Прошу заметить, я ещё ни слова не сказал о самом главном о ежедневных убийствах и грабежах. А социальные ежедневные акты тоже являются следствием революции. И мы даже не знаем, когда это закончится". В зал вошла княгиня Белозёрская. в странном одеянии. Книге не было одето в сильно поношенное пальто с заплатками, укутанное старым шарфом, с красной повязкой на руке и красным бантом на груди. Шляпа на голове давно просилась в утиль, а на её ботинки было жалко смотреть. Её внешний вид тревожил Тельницкого и Вениамина. Тельницкий встал и вопросительно посмотрел на жену. Вениамин последовал примеру отчим, оно, потеряв дар речи, и только руками показывая на маму. Я так хотела спросить, но ему это не удавалось. Эмилия ранее видела маму в этой одежде. И в ответ на увиденное только улыбалась и даже чуть засмеялась. Вот, мои дорогие, в чём я вынуждена выходить на улицу? Только в этой одежде мне в лавках отпускают продукты, и только в этой одежде солдаты их у меня не отнимают. Спасает и красная повязка, но мне говорят, что не очень. И ещё, я не могу нанять нам новую кухарку. Потому что только кого-то впустишь в дом, сразу эти товарищи предъявляют права на жилплощадь. Об этом на улице часто говорят. Сельневский подошёл к жене и попросил снять эту неказистую одежду, но княгиня не стала торопиться, подошла к сыну и спросила: "Как вам мой новый наряд для выхода из дома, спасающий мне ежедневную жизнь, мой дорогой Вениамин?" Очень печально на вас смотреть, мама. ответил Лениамин. От полученного потрясения у него подкосились ноги, и он присел обратно в кресло. Тогда услышите наше предложение и дайте себе отчёт о быстственном положении, в котором мы все оказались. Княгиня, сказав эти слова, сняла пальто и ушла в сторону коридора. Тилнецкий и дети сидели в полной тишине. Каждый думал о своём. Княгиня не вернулась. и присела на своем месте рядом с мужем в привычном для всех наряде. Эмилия, наоборот, предложение о переезде восприняла с вдохновением и очень терпеливо ждала возможности высказать свое мнение. Воспользовавшись паузой, она выразила свое согласие переехать, но добавила пожелание переехать в более теплую страну. Водушевленные согласия, просьба Эмилии и последовавший утвердительный ответ матери и отчима немного разрядили обстановку. Всем показалось, что вот-вот и Вениамин присоединится и одобрит иммиграцию. Но Вениамин, окончательно собравшись с мыслями, высказался в категоричном тоне. Революция состоялась. Это вы не можете отрицать. Я хочу быть полезным людям. И чтобы больше не видеть подобного, он рукой показал на коридор. предполагая, что именно там сейчас находится показанная старая одежда. Я не хочу покидать Родину. Не заставляйте меня этого делать. Великодушно прошу вас, не отнимайте у меня возможности быть полезным и успешно построить республику с наличием гражданской свободы, с расширенными правами и социальными гарантиями трудящихся. Вы тоже можете остаться и помочь мне в этом. Но если вы эмигрируете, я очень надеюсь, вы вернетесь. И очень скоро. Мы построим великую страну. и вы мною и новой России будете только гордиться». Последние фразы были сказаны Вениамином очень воодушевлённо. Наверное, он себе вообразил, будто находится на трибуне перед рабочими или на кафедре перед сокурсниками. Высказанное Вениамином удивило Тельнецкого, а княгиню расстроило. Эмилия отнеслась как-то спокойно. Она была равнодушна к пожеланию брата и понимала, что в любом случае они эмигрируют. Так как это было в первую очередь пожеланием отчима, а он, как она уже заметила ранее, никогда не разбрасывался словами. Кнегиня рассчитывала на сделанное ею дофиле в старом одеянии. Но представление, по-видимому, возымело иной эффект. Дорогой мой сын, Биньямин, обратилась княгиня к сыну с очень печальным взглядом. Прошу вас одуматься. вы же очень молоды. Вам судьба даёт уникальную возможность устроить свою жизнь и быть счастливым в любой стране, не только в России. Нашу семью в этом городе растопчет этот метод. Завтра может оказаться, что мы все будем ютиться в одной комнатушке и греться только друг о друга. Я даже не говорю про питание. Я видел уже подобные квартиры, населённые так называемыми товарищами. Они превратили их в срам за одну неделю. Эти Товарищи перестали быть людьми в прямом смысле этого слова. Никакого уважения к ближнему. Шум, гам, пьянство и буйство каждый божий день. И кажется, они это там у конца. Мама, — перебил речь матери Вениамин, — не в силах сдерживаться от увещевания. Я уже окончательно решил, я не буду эмигрировать. А вы можете смело и без меня бежать из страны. Поступайте, как вам будет угодно. Я вас не буду осуждать. Никогда. Все последующие умоляющие просьбы и слёзы матери не помогли переломить решение Вениамина. Не выдержав натиска просьб и слёз матери, Вениамин демонстративно встал и направился к выходу из зала. В момент, когда он уже был на ногах, к нему презрительным тоном обратилась Эмилия. Дурачок, тебя используют, а ты этому рад. Хоть бы маму пожалел. Она встала, подошла к матери и обняла её. Менямин ничего не ответил, а только злобным взглядом посмотрел на сестру и продолжил свой путь к выходу из зала. У Тильнецкого появилась ещё одна задача. Каким образом можно обезопасить этого юного и неопытного революционера от революционного катка? Сколько ни размышлял Тильнецкий, не находил удовлетворительного ответа. Решил, что вернется к размышлению чуть позже. Сейчас, как посчитал Тельнецкий, важнее успокоить жену и обсудить ее готовность уехать из России без сына. На этот прямой вопрос она ответила. «Теперь, любимый, я уже и не знаю, как поступить. Я не могу сына оставить одного. Такого неопытного и доверчивого». Мы можем что-нибудь для него сделать. Завтра узнаем. Этим сухим ответом Тельнецкий поставил точку в сегодняшнем семейном совете.